говорили, что доктор подражает знаменитому профессору Б, фиксируя внимание слушателей на современном, ибо профессор Б едва лишь начинал говорить о достижениях современной науки, как немедленно подносил к левому уху правую руку. Утверждение это тоже не покрывает поступки доктора, потому что, во-первых, тот подносит правую руку к левому уху, в то время как доктор подносит правую руку к правому же уху, какой жест, по-моему, гораздо изящнее жеста профессора Б, хотя, как физик, он бы должен знать законы тонких движений. Итак, сковыриватель, приблизившись к сковырышу еще метра на ты, положил левую руку ко мне на узелок с продовольствием, а правую поднес к уху. Сковырыш стоял в воротах дома номер 42. В Москве много таких деревянных остопников, выстроенных давно грубо и плоско под ампир, с кривыми деревянными колоннами, с узкими окнами. Ремонтировать их и невыгодно, да и невозможно. Их или сносят, или они преблагополучно догнивают». Различные ступени разрушения можно было наблюдать здесь, ибо всю эту группу домов, встававшую вокруг нас, санитарные характеристики, составленные при помощи новейших статистических способов, отнесли бы к району невропсихологической вредности, будя удалось сюда проникнуть врачам и сестрам социальной помощи для психопатологического обследования. Попросту говоря, в таких домах доживают свой век или неудачники, или нетрудоспособные, или особенно в последнее время в них селятся провинциалы, приехавшие в Москву на работу, или чаще всего сезонные, а в данном случае, судя по намекам доктора Матвея Ивановича, жили люди пограничных случаев малой психиатрии. Да, думал я, не задача доктору Матвею Ивановичу Андрейшину влюбиться в девушку, обитавшую в таком доме. Впрочем, что ж, Она даже любопытно попрощаться с девушкой, поболтать четверть часа и на трамвае, и на вокзал, и за границу, на съезд по вопросам криминальной психологии. «Бывали ли вы здесь раньше, Егор Егорович?» Начал доктор. «Видали ли вы Черпанова? Отведайте его. Выдающийся?» Уже сочетание букв в его имени указывает на игру каких-то особенных обстоятельств. Сейчас он уполномоченный по вербовке раб для Урала А кто он был прежде? Ему 22, два, но люди с такой душой рано отрываются от сосцов. Я проходил здесь вчера мимо. Я бы вошел в доме вчера, попадись мне в голову. Более удачная формулировка причины моего появления. Проходя, я заметил его горесть. Ну, сегодня он спокойнее. Вчера я ему сказал, что, по-видимому, он завербует нас первыми. Вчера он шел ко мне, а сегодня он стоит в воротах, и я иду к нему. Доктор отмерил еще несколько метров. Я сказал ему, что возможно ему скучно уезжать за границу, но мне хочется использовать свой железнодорожный билет и свою путевку. Доктор возразил, что он склонен использовать благоразумные свой билеты и мою путевку. Мы поравнялись с воротами. Божный двор дымился жаркой пылью. Доктор приподнял шляпу. Черпанов ответно приложил руку к кожаной фуражке, и, не знаю, то ли он просто хотел потереть ухо, то ли с нетерпением желал услышать от доктора его сообщение, но, как бы то ни было, он поднес правую ладонь к правому уху. Доктор еще раз колыхнул шляпой, теперь уже пренебрежительно, потому, как он беседовал со мной, я склонен был думать, что к Черпанову он применит способ трескучий или, на худой конец, научный». Однако поступок его с правым ухом и правой рукой доктор счел признаком или подражания, или насмешки. То и другое требовало скачкообразного способа. Вот почему доктор, остающийся пять метров, пробежал в прискочку и ковырнул возле сконцевых усов, как бы желая их сорвать. Без малейшего противоборствования Черпанов выронил портфель и кнул и рухнул на колени. Доктор привык спорить и побеждать, но осилить так быстро показалось даже ему странным. Он наклонился к Черпанову, не убился ли тот. Черпанов стоял на четвереньках, выпитив синий зад, украшенный маслянистыми лозами. Он попятился, едва доктор приблизился к нему. Он очищал место. Бок о бок с ним жаркий ветерок покачивал дряхлые ворота. Доктор поднял руку к уху, левую к левому. Я понял это как крайнюю растерянность. «Мои интересы близки вашим, Черпанов. Будем соседями. Соседи характеризуются обычно ссорами». На какой-то короткий промежуток мы обойдемся без ссор. Наконец мы обсудим, ехать ли с вами на Урал, если вы для упрашивания считаете необходимым принять столь унизительную позу. Черпалов поднял голову, вгляделся, отнял руки от булыжника, присел на корточки, потянулся было к портфелю. Доктор тщетно водил левой рукой возле левого уха.